Глава 7. Усадьба Кротовых, 1826 год. Навродский уехал рано, с первыми петухами. На этот раз обошлось без шумных проводов, слез и истерик. Господа нарочно встали ни свет ни заря, чтобы его проводить. Полина не плакала, как и обещала, но была тиха и грустна. Павел Петрович, видя, что к Владимиру Александровичу вернулась прежняя любезность, Долго тряс ему руку и уверял, что в светлом его будут ждать с нетерпением. Я тоже вышла его проводить, но держалась в стороне. Время, проведенное у нас, определенно пошло на Вродскому на пользу. Его черные змеи стали гораздо тоньше, чем ранее, а глаза хоть и были по-прежнему холодными, но стеклянными уже не казались. В свете восходящего солнца Навродский выглядел сказочным принцем, завораживающей картиной, на которую приятно смотреть издалека, потому что тогда грубые мазки художника превращаются в шедевр. Навродский, конечно же, не сказал мне ни слова, зато несколько раз одаривал долгими грустными взглядами. Но вот коляска его скрылась из вида, и каждый из нас пошел по своим делам. Полина к завтраку не явилась. Извинилась перед отцом, посетовав на отсутствие аппетита, и ушла страдать в парк. Павел Петрович проворчал что-то, провредящее здоровью сердечные дела, и отправился трапезничать в одиночестве. А я подумала, что Светлое, наконец, вернется к прежней жизни, хотя бы на несколько недель. Спустя три часа после отъезда Навродского, когда я срезала в саду цветы для букетов, меня отыскала Полина. Я с удивлением смотрела, как моя барышня, которая утром была в печали, резвой козочкой несется по саду, не разбирая дороги и сминая своими ножками свежие клумбы. Трехдневный труд нашего садовника. Заливаясь при этом радостным смехом, кружась и пританцовывая. «Маша!» — крикнула Поля, увидев меня. «Машенька, я так счастлива!» Уже? Она ведь совсем недавно переживала, что ее милый Владимир Александрович уехал. «Он любит меня! Теперь я знаю это наверняка!» Поленька подбежала ко мне, схватила за руки, и по разоренным клумбам мы теперь закружились вместе. «Что случилось?» – спросила я, когда барышня немного успокоилась. «Вот!» – Полина с гордостью вручила мне сложенный листок бумаги. «Читай!» Я развернула лист. На нем почерком Навроцкого было написано по-французски. «Мой милый светлый ангел, срочные дела вынуждают меня немедля уехать в Петербург. Больше всего на свете мне хотелось бы взять тебя с собой, но такая поспешность вряд ли оправдана. Я мог бы попросить Павла Петровича отправить тебя вслед за мной, но опасаюсь, как бы в пути не случилось какой-нибудь беды. Мое сокровище, я постараюсь как можно скорее разобраться с делами, и приеду за тобой сам. Не люблю пафосных слов, но не могу не сказать, что сердце мое, представь себе, оно у меня есть, остается в светлом. Я не знаю, что это, сумасшествие, любовь или какая-то неизвестная мне болезнь, но мысли мои постоянно заняты только тобою, и я теряю от этого голову. Мы знакомы совсем недавно, и я сам не могу понять, как могло это случиться, да и к тому же так скоро». С нетерпением жду, когда же, наконец, мы вместе приедем в Петербург. Очень хочется верить, что пока я далеко, ты хоть изредка будешь обо мне вспоминать. Скучаю уже сейчас. Твой В.Н. Нинила убирала в комнате Владимира Александровича и нашла это письмо, сияя, как новая монетка, сообщила Полина, когда я подняла на нее круглые от удивления глаза. Она сразу же принесла его мне – «Машенька, милая, надеюсь, теперь-то уж ты не сомневаешься в том, что он влюблён?» «Не сомневаюсь в том, что он идиот. Если временно опустить открытие, что мне письменно объяснялся в любви благородный дворянин с мёртвыми глазами и тьмой вокруг головы, возникает вопрос, почему господин Навродский, если уж ему вздумалось написать послание, не сделал этого по-английски?» Согласно владею я им не так хорошо, как французским, но ведь можно было составить записку проще. Да можно было вообще никаких записок не писать, чтобы не получилось подобного конфуза. Как, спрашивается мне теперь, объяснить Поленьке, что эта писулька адресована не ей? Одно из двух. Или письмо, обычная глупость, излишне самоуверенного человека. Два письма до меня дошли, и третье дойдет. Или господин Навродский что-то задумал. Господи, за что мне все это? Барышне, конечно же, в голову не придет, что ее обожаемый Владимир Александрович может оставлять любовные послания служанке. А я ей об этом не расскажу. Но ну, не поверит влюбленная девушка в черных змей, очистительный огонь и прочие чудеса. Скорее посчитает, что я имела наглость завести с барином пошлую банальную интрижку. Самое гадкое во всей этой ситуации то, Что моя, с позволения сказать партизанская война против столичного черта теперь бессмысленна. Поля твердо уверилась, что он к ней неравнодушен. Страшно представить, что она придумает еще. А значит, все мои слова для нее теперь пустой звук. Владимир Александрович вчера вел себя странно, осторожно, попыталась-таки воззвать к ее рассудительности я, даже неучтиво. Это его холодность и пренебрежительный тон. Поленька посмотрела на меня с насмешливой снисходительностью. «Он был взволнован доставленными известиями и необходимостью ехать в столицу», — сказала она. «Я теперь это понимаю совершенно отчетливо. Воля твоя, Маша, но пытаться переубедить меня после такого послания глупо. Признайся, ты просто не хочешь уезжать из Светлого». «Не хочу», — согласилась я. Еще скажи, что письмо на самом деле адресовано не мне, а Лукерье Ивановне, — рассмеялась Полина, а потом серьезно добавила. — Честно говоря, не ожидала я от тебя такой холодности. Я думала, ты будешь радоваться вместе со мной. Вот что и требовалось доказать. Я радуюсь, тяжело вздохнула я, только очень глубоко в душе. Меня не оставляет ощущение, будто господин Навроцкий принесет всем нам несчастье. «Какая же ты глупая!» – сердито произнесла Поля. «В конце концов, сколько можно? Я не желаю больше слышать все те гадости, что ты рассказываешь о Владимире Александровиче. Мне это неприятно. Он самый замечательный мужчина на свете. И он очень мне дорог. Настоятельно тебя прошу принять это к сведению». «Простите, барышня», – тихо сказала я. «Я все поняла». Полина улыбнулась. «Все будет хорошо, Маша». Право, иначе и быть не может. Вечером Полине пришла в голову идея заказать свой портрет. Хочу подарить его Владимиру, объяснила она мне. Вряд ли этот его отъезд – последняя наша разлука. А ведь он так скучает без меня, бедняжка. С портретом же ему будет веселее. Павел Петрович идею одобрил, сделал нужные распоряжения, и через два дня в Светлое прибыл Вениамин Федорович Корягин, рязкий художник. Со слов порекомендовавшего его Михаила Хохалкова, «Несомненный талант». Готовились к прибытию художника почти с той же тщательностью, что и к прибытию Навродского. Поля заранее определила, в каком месте ее будут рисовать, придумала позу и выражение лица, долго выбирала одежду и прическу, забраковала все свои наряды, порывалась заказать портнихе новый, но потом передумала и решила позировать в голубом бальном платье, том самом, в котором танцевала с Навроцким на губернаторском балу. Перед приездом Корягина Полина успела даже поспорить с папенькой. Тот раскритиковал ее желание быть изображенной с белой розой в руках. По его мнению, она казалась бы в этом виде слишком легкомысленной. «Лучше возьми в руки книгу», – предложил Павел Петрович. «Так ты будешь выглядеть серьезнее». «Но, папенька, книга решительно не подходит к моему платью», – возмутилась Поленька. С ней я буду не серьезной, а нелепой. С Розой же я не легкомысленная, а нежная и воздушная. Я должна быть безупречна, понимаешь?» Павел Петрович еще долго приводил какие-то аргументы, но поле оказалось неприступно. В конце концов барин сдался, но с каким-то подозрительно хитрым выражением лица. Корягин же, выслушав пожелания модели, категорически отверг ее решение позировать на балконе. Господину художнику не понравился свет. В итоге Полина в очаровательном голубом платье в течение нескольких дней позировала у открытого окна. Вениамин Федорович трудился тщательно, но, на мой взгляд, слишком быстро. Поленька, впрочем, осталась его трудами довольна. Последние штрихи Корягин решил нанести в своей мастерской и увез портрет в Ряск. Обратно его через три дня привез Дмитрий Степанович. Когда с картины была снята ткань, С Поленькой, которая извелась, ожидая свой портрет, случилась истерика. Вместо цветка в ее руках каким-то немыслимым образом оказалась книга. Правда, не толстый темный том, а что-то тонкое и явно любовное, но ведь не роза же. Такой взбешенной я Полину не видела ни разу. Когда выяснилось, что Корягин убрал бутон по приказу Павла Петровича, мне показалось, что Поля сломает картину собственными руками. «Как я это подарю Навродскому?» Злыми слезами рыдала барышня. «Это же совершенно немыслимо! Как вы могли, папенька, как вы могли приказать так испортить мой портрет? Завтра к нам приедут Петушковы, нарочно, чтобы взглянуть на него, и что я им покажу?» На этот раз барин с дочерью спорить не стал, стукнул кулаком по столу и велел прекратить истерику. Поля вздрогнула и прекратила однако дулась до следующего утра. Мне картина тоже не понравилась, но не из-за книг. Корягин, на мой взгляд, изобразил Полину слишком просто. В ее глазах не было привычного мне теплого света. В улыбке не оказалось мягкой нежности. Я понимала, художник написал свою модель такой, какой ее увидел. Так что тут одно из двух. Или я вижу Полину иначе, или господин Корягин не талант, а посредственность. Петушковым, впрочем, Полин портрет понравился. Дарья и Глафира, приехавшие на этот раз без маменьки, долго рассматривали его со всех сторон и непрестанно восхищались. Их одобрение барышню немного успокоило и примирило со злосчастной книгой. Обедали приятельницы в этот раз втроем. Павел Петрович уехал в гости к Берестову и обещал быть только к ужину. «А что, Поленька, твой портрет уж не подарок ли Владимиру Александровичу?» — спросила Дарья. — Именно так, — кивнула Поля. — Знаешь, — загадочно улыбнулась Глафира Алексеевна, — мы тут с сестрицей навели о господине Навродском справки и узнали много интересного. Полина оживилась, и я тоже. Я, к слову, стояла у дверей столовой в ожидании распоряжений, и слышно мне все было великолепно. — Владимир Александрович Родовит, — продолжала Глафира, — Его родители блистали на светских приемах, вели роскошную жизнь и, представь себе, промотали все свое состояние. Так что он действительно некоторое время был беден. Но потом каким-то образом вернул себе состояние. Навродский очень богат Поленько очень. А еще известен в обществе. Говорят, у него было немыслимое количество любовниц, причем и в России, и за границей. И он ни разу не был женат. Полина покраснела и помрачнела. Я про себя хмыкнула. Неужели барышня думала, что навродский ведет монашескую жизнь? «Он считается завидным женихом», – подхватила Дарья Алексеевна. «А еще ужасным повесой. Да-да, о его выходках по столице до сих пор ходят легенды. Только представь, как-то раз он приехал выложить свою карету золотыми монетами, а после дружеской попойки утопил ее в Неве». Говорят, чтобы найти эту карету, в реке потом искупалась половина Петербурга. А еще он подкупил своих усатых жандармов, переодел их в женские платья и в таком виде отправил гулять по городу. Забавно, да. Может, я зря переживаю, и Полина разлюбит его сама без моей помощи. Но это было давно, разбила мои надежды Глафира. Владимир Александрович долго жил за границей, А когда вернулся, перестал сумасбродствовать и сделался совершенно другим человеком. У него в приятелях весь столичный свет. Говорят, он даже бывает при дворе. «А служит ли он где-нибудь?» – поинтересовалась Полина. Петушкова одновременно пожали плечами. «Раньше где только не служил», – сказала Дарья Алексеевна. «Даже в дипломатической миссии отметился. Разве что на военной службе не бывал. Сейчас вроде бы не служит нигде». Говорят, ему прочат какую-то должность при дворе, но это пока не точно. Интересно, откуда они все это узнают? — Словом, Владимир Александрович — личность интересная и попробовавшая в своей жизни многое, — вставила Глафира Алексеевна. — Ты ведь знаешь, что он объехал половину мира? — Да, — кивнула Полина, — и даже побывал в Китае. — На Тибете, — уточнила Глафира, — знаешь, там живут странные монахи, которые поклоняются какому-то чудному богу. Монахи? Навродский ездил к монахам? Уж не по поводу ли своих черных змей? Поленька сладко обратилась к моей барышне Дарья. Правда ли, что Владимир Александрович стал частенько наведываться в светлое? Правда, чуть самодовольно ответила Полина. И с какой целью? Любой холостяк рано или поздно захочет жениться, многозначительно протянула Полина Павловна. Петушковы заулыбались. «Когда же нам ждать сообщения о помолвке?» – спросила Дарья. «О, вы узнаете о ней первыми», – пообещала Полина. «Думаю, это произойдет очень скоро». Я вздохнула. Похоже, когда вся эта история подойдет к концу, Павлу Петровичу придется ввести дочь на Кавказ, подальше от слухов и злых языков. Когда Петушковы уехали, я не удержалась и спросила. «Может, не стоило говорить вашим приятельницам о помолвке?» Еще ведь ничего не известно. «Может, и не стоило», — Поленька равнодушно пожала плечами. «Но ты ведь знаешь, Дашеньку и Глашеньку, они бы тотчас же начали намекать, что Навродский за мной волочится, а жениться не станет. Мол, и в Петербурге множество девиц, желающих выйти за него замуж». «Да-да, эти желающие будут Кротовых и родовитее, и богаче». «А потом бы пересказывали этот вздор соседям», — продолжала Полина. «Зачем мне это?» Тем более помолвка действительно не за горами. То-то -то Навродский удивится. Вот уж правда, без меня меня женили. Жаль, барышня этого никак не хочет понять. Когда до приезда моего нового хозяина оставалось несколько дней, я таки решила проститься с родными. Мне до последнего не верилось, что Владимир Александрович заберет меня из Светлого. Но время шло, а ничего не менялось. Более того меня начали помаленьку собирать в дорогу. Полина предложила взять кое-какие ее старые платья, дабы не ударить лицом в грязь перед столичной челядью. Лукерия Ивановна позвала в кладовую и выложила целый ворох зимней одежды и пуховых платков. Выбирай, что понравится. Иван Петрович несколько раз давал наставление, как вести себя с дворней Навродского, дабы она относилась ко мне с уважением. А горничные, замечавшие, что я с каждым днем становлюсь все мрачнее, пытались поддержать морально, постоянно рассуждали о том, как хорошо жить в столице и какой чудесный будет у меня барин. Я много думала о Навродском, о его письме и признании. Как девушке мне было приятно и волнительно читать эти строки, а как крепостной служанке – подозрительно. К дворне Владимир Александрович всегда относился равнодушно, Конечно, из-за своего невидимого огня я нахожусь у него на особом счету. Однако в том письме Навроцкий выразился так, будто его мысли занимаю я сама, а не мое огненное свечение. Это так странно. Я привыкла к его холодности и презрению. И вдруг такой фонтан чувств. Барин влюбился в крестьянку. Разве это не вздор? Между нами пропасть, а еще черные змеи и мой огонь, который не дает ему ко мне прикоснуться. Вообще же Навроцкий ведет себя со мной деликатно, если, конечно, не считать знакомства, во время которого он пытался меня задушить. А если без шуток, разве может этот ледяной барин быть заботливым и понимающим мужчиной? Наверняка ему самому удивительны происходящие с ним перемены. Может отец Сергей прав? и рядом со мной Навродский действительно оттаивает и становится человечнее, добрее. Что ж, если Владимир все равно увезет меня из дома, быть может, стоит принять свою судьбу и перестать изводить себя дурными мыслями. Стоило представить, как светло исчезает за поворотом, а я еду в неведомой дали, в компании господина с жутким взглядом, от которого по коже пробирает мороз, как на глаза сами собой наворачивались слезы. Я не хочу уезжать, не готова я к подвигам во имя спасения чьей-то там души. Время между тем шло, а с родителями я все еще не простилась. Поля отпустила меня в село на целый день. Шла я туда с тяжелым сердцем, потому как уже твердо знала, родных своих я, скорее всего, увижу в последний раз. Дома на меня сразу же налетели братья и сестры. Младшие повисли, как котята на юбке, А старшие начали наперебой поздравлять. Весть о грядущих переменах в моей жизни, конечно же, дошла и до них. Мать вышла ко мне, похудевшая и почерневшая. Она жестом велела младшим оставить меня в покое, а когда они отошли, крепко сжала в объятиях. «Они говорят, надо радоваться», — тихо сказала матушка. «Дескать, это как если бы ты вышла замуж в соседний уезд, а у меня душа не на месте». «Неужто я больше тебя не увижу, доченька?» Я глубоко вздохнула, улыбнулась и начала врать. Про то, что в моем отъезде ничего страшного нет, что Поленька выйдет за Навродского замуж, и я по-прежнему буду рядом с нею. Про то, что молодые, без сомнения, когда-нибудь захотят навестить Павла Петровича, и я напрошусь в светлое вместе с ними. Мама слушала и верила. Лицо ее разгладилось, а на губах появилась улыбка. Младшие мои тоже оживились. Я пообещала, что с кем-нибудь пришлю им из Петербурга гостинцев. День пролетел, как на крыльях, весело и легко. За разговорами и домашними делами я расслабилась и на какое-то время забыла обо всех своих печалях. Вечером домой пришел отец, на удивление трезвый. С некоторой торжественностью в голосе он пожелал мне быть в новом доме хорошей экономкой и гордо протянул красивые красные бусы. Мать ахнула, а я растроганно приняла подарок и поцеловала отца в щеку. В усадьбу я возвратилась в хорошем расположении духа и, переодев Полину, впервые за последние дни легко и спокойно заснула. А во сне увидела Навродского. Мне чудилось, будто он сидит за столом в дорогой ресторации и беседует с каким-то тощим неприятным господином, а я стою у него за спиной. «Ты изменился, Володя», сказал ему неприятный господин. «Давненько мы с тобой не виделись. В твоей жизни что-то произошло?» Навродский улыбнулся. «Я не столько увидела, сколько почувствовала эту улыбку. Я, Николай Николаевич, встретил ангела». «О-о!» — оскалился господин. «И где ж у нас водятся ангелы?» «Далеко», Навродский улыбнулся снова, но уже чуть насмешливо. Ангел этот, надо понимать, женщина. Да. И ты что же, намерен жениться? Навроцкий на мгновение задумался, покрутил в руке бокал с вином и ответил. Почему бы и нет? Не век же холостым вековать. Не боишься, что влюбленные в тебя церберши ангелов клочья порвут? Усмехнулся Николай Николаевич. Эта усмешка показалась мне странной. Я посмотрела на мужчину другим зрением и охнула. Вокруг этого Николая Николаевича тоже вились черные змеи, но толще и страшнее, чем у Навродского. Прямо на моих глазах эти сгустки тьмы потянулись к нитям Владимира, сплелись с ними в мерзкий плотный клубок. От этого союза истончившаяся тьма вокруг моего нового барина с каждой секундой становилась плотнее и насыщенней. Я самых их клочья порву, рыкнул Навроцкий. Изничтожу, если какая-нибудь высокородная дура косо на нее посмотрит. Николай Николаевич хмыкнул. Я же осторожно протянула руку переплетенным змеем и попыталась их разнять. Мне показалось жутко неправильным, что к моему черту тянет лапы другой черт. Черный клубок тут же распался, и чужие змеи резво уползли к хозяину. С лица Николая Николаевича сползла ухмылка. Он внимательно посмотрел на новродского и вдруг заметил меня. — Что за дьявол? — воскликнул он, отшатываясь в сторону. Я вздрогнула и проснулась.